Я распахнула глаза и, проглотив крик, резко села на подушках, убирая с лица всклокоченные волосы, что приклеились к щекам от холодного пота. Надо уходить, прошептала я и вгляделась в матовую темноту, которая простиралась до парадной двери и рассеивалась наружу, уступая мерцанию садовых ламп. Там, со следами от жесткого матраса и потекшей косметики на лице, босиком стояла Рэйчел. Мое пробуждение не стало для нее сюрпризом. Передернув затвор карабина, она сдержанно кивнула. Зигзагообразные узоры татуировки, пресекающие ее шрамы под лямками майки, пульсировали огненным светом в такт моему сердцебиению. "Да, я знаю", тихо ответила Рэйчел. "Слишком поздно. Достань гримуар и спрячься. Он уже здесь". Где-то вдоль аллеи мелькнула тень, затмевая свет ламп. В дверь постучали.